Акт 2. Сцена 1. Роксборо, сады при замке. Входит Людовик. Людовик, согласно перечню действующих лиц, наперсник Эдуарда III. Это человек, который всегда рядом, советует, предостерегает, выполняет деликатные поручения, осуществляет функции жилетки, когда нужно поплакаться одним словом эдаки задушевный друг на окладе да король влюбился не по-детски рассуждает сам с собой людовик глаз с графини не сводит ловит каждое ее слово она краснеет от смущения он бледнеет и наоборот он краснеет когда она бледнеет но с ней то все понятно она просто волнуется от близости венценосной особы стесняется бедняжка А он переживает, что запал на мужнюю жену, понимает, что это нехорошо, мает с чувством вины. Похоже, с войной придется распрощаться, мы тут завязнем в осаде стойкого сердца графини. А вот и король. Ходит-бродит в одиночестве. Входит король Эдуард. «Она с каждым днем становится всё прекрасней», — говорит он, никому не обращаясь. Людовика король вероятнее всего не видит, у автора никаких ремарок на этот счет не имеется. А как забавно она передает в лицах свой разговор с Давидом и Шотландцами, когда пересказывает, что и сказал Давид, то говорит в точности как он, с теми же интонациями, с теми же оборотами. Правда, у нее получается получше, чем у самих Шотландцев, а когда передает свою собственную речь. «Да то я только диву даюсь, до чего она умна и как хорошо формулирует. Вот говорят, что красивые бабы умными не бывают. Но графиня исключение. Когда она в хорошем настроении, то кажется, что настало лето, а когда сурово, кругом зима. Ну что ж, я понимаю Давида, который устроил здесь осаду. Графиня того стоит. Он, конечно, проявил себя полным трусом, когда так бесславно свалил отсюда». О, Людовик, ты здесь? Неси чернила и перо». «Уже несу, Ваше Величество», — тут же отзывается наперсник. «Да, и скажи лордам, пусть спокойно играют в шахматы, меня не беспокоят. Я хочу остаться один». «Конечно, Ваше Величество, уходит». «Этот парень хорошо подкован в поэзии, мозги у него шустрые». — бормочет Эдуард. — Я ему расскажу, как сильно влюблён, а он пусть изложит это как-нибудь покрасивее и поизящнее, чтобы графиня поняла мои чувства. Людовик возвращается. «Всё принёс. Перо, чернила, бумагу», — строго прошает король. «Всё, ваше величество, всё принёс. Садись рядом и слушай сюда. Мне нужны твои творческие способности». Ты должен написать такой текст, чтобы в нем отчетливо слышались охи, вздохи, стоны. Понял? Даже там, где прожалостливая, подбирай слова, чтобы даже у татарина или скифа слезу выбить. Вдохновись моей любовью, если ты настоящий поэт, и напиши как надо. А к кому мы обращаемся в этом тексте, милорд? Э, — э, К очень красивой и очень умной женщине. Превозноси ее красоту, не бойся перебрать с лестью. Чтоб ты ни написал, действительно, все равно будет лучше в сто тысяч раз. Ну давай, пиши, я пока буду созерцать природу, и не забудь упомянуть, что от ее красоты я изнываю в муках страсти. Так значит, это женщина на всякий случай уточняет людовик. Реплика написана не просто так. С одной стороны, она призвана разрядить накал и вызвать улыбку, но с другой, кто их знает, этих королей? После Эдуарда II можно чего угодно ожидать, так что вопрос персника вызван вполне понятной предусмотрительностью. «А ты думал, кто? В кого еще я могу так влюбиться, если не в женщину? Или ты, может, думал, что я хочу написать стихи для своей лошади?» Еще мне нужно знать, какого она сословия». «Да она царица! Рядом с ней я, простой смертный! Ты пиши, пиши, а я пока буду думать, что еще необходимо отразить. Можешь сказать, что у нее голос, как у соловья?» «Не, не годится, это пошло и избито. Каждый пастух своей черномазой зазноби такое говорит. И вообще, соловей тут совершенно не к месту. Он обычно поет о горестях супружеской измены» так славя отбрасываем нафиг что еще может написать что ее волосы мягче шелкой и в зеркальном отражении сияют как желтый янтарь нет тоже не пойдет лучше использовать зеркало при описании ее глаз например вот так ее глаза вбирают в себя солнце как зеркало и обжигают лучами мое сердце черт возьми сколько разных образов приходит на ум когда влюбишься ну что написал Ну, давай, читай скорее, я сгораю от нетерпения. Что вы, я еще даже первый хвалебный пассаж не закончил. Ой, да тут никаких слов не хватит, чтобы воздать ей хвалу. Нужны тысячи слов, а ты тут со своим первым пассажем суешься. Ну, читай, я слушаю. «Прекрасней и скромней царицы ночи», — начинает декламировать Людовик. «Царица ночи — это, надполагать, луна». «Стоп!» — прерывает его Эдуард. «Сразу две грубые ошибки. Сияние царицы ночи видно только в полной темноте, а при солнечном свете это особо выглядит жалким огарком. Моя возлюбленная так прекрасна, что затмит даже солнце. Переделай». «А вторая ошибка в чем, ваше величество?» Пересчитай и сам увидишь». Людовик добросовестно начинает перечитывать снова. «Прекрасней и скромней». «Вот именно!» «Скромней!» — сердится Эдуард. «Разве я велел тебе копаться в ее душе? Мне скромница не нужна, я бы предпочел развратницу». «Все вычеркивай, и никаких разговоров про ночь и луну, сравнивай ее только с солнцем. Напиши, что она ярче солнца в три раза». И так же, как солнце, греет, смягчает зимнюю стужу, создает яркие краски лета, ослепляет тех, кто на него смотрит. Проси мою даму быть щедрой, как солнце, которое светит одинаково всем и чахлой травинке, и пахучей розе. Ну Ладно, давай посмотрим, что там у тебя дальше идет после луны. Людовик затягивает песню с самого начала. «Прекрасней и скромней царицы ночи и в твердости отважней...» э, «Ну, отважней, чем кто?» — нетерпеливо перебивает король. «Отважней, чем Юдифь. Сравнение с известным ветхозаветным персонажем Эдуарду тоже не нравится. Юдифь, как мы знаем, во время войны иудеев со сирийцами проникла в лагерь врагов, соблазнила полководца Олоферна, а когда тут напился и заснул, отрубила ему голову. «Кошмар! Ты еще мечи в руки суня. а я бы тогда и голову подставил. Все это тоже вычеркивай. Ну, послушаем, что там у тебя дальше». «А больше я пока ничего не сделал», — признается Людовик. «Спасибо, что хоть плохо, да немного», — удрученно произносит король. «Вот ж правду говорят, не рассказывай о том, чего не знаешь или не испытал». Пусть о войне говорят солдаты, о тяготах тюремной жизни заключенные, о наслаждении едой голодные, о страданиях больные. Лучше я сам попробую, от тебя толку никакого. Ты ничего не понимаешь в любви. Входит графиня Солсбери. «Тссс!» — шипит Эдуард. «Вот она идет, сокровище моей души!» Твой текст, Людовик, никуда не годится. В любовной поэзии ты ничего не смыслишь. И почему так выходит, что все занимаются не своим делом? Даже мои разведчики, летучие отряды, все находятся не там, где следует. Однако же этот коротенький монолог можно интерпретировать и совершенно иначе, разделив его как шлагбаумом репликой. Негоден никуда твой план, Людовик. Король видит графиню, говорит. И дальше, повысив голос, делает вид, что обсуждает со своим наперсником обстановку в войсках. Ну, типа он такой деловой, занят по уши важными государственными делами, а вовсе не любовные стиша кропает. Впрочем, попытайтесь сами представить себя режиссером и поставьте перед актерами ту задачу, которая вам увидится в этом тексте. «Тс, сокровище души моей идет. Негоден никуда твой план, Людовик, и не ты изрядный в этом деле. Разведчики, летучие отряды — все, все не там, где следует. «Простите за смелость, Ваше Величество, я пришла вас проведать, узнать, как вы поживаете», — учтиво произносит графиня. Эдуард тихонько шепчет Людовику. «Иди все переделай». Насчет тихонько шепчет ремарки нет, я ее выдумала, исходя из первого варианта интерпретации. Но если следовать второму варианту, то король, конечно же, голос не понижает и говорит достаточно громко, отдавая распоряжение подчиненному идти и все переделать. Людовик уходит. Мне больно видеть, что вы так печальны, Ваше Величество, продолжает графиня. Я могу что-нибудь сделать, чтобы поднять вам настроение. «Меня невозможно утешить», — отвечает король. «Я здесь не живу, а мучаюсь». «Не могу поверить, чтобы здесь вам кто-то посмел не угодить», — в ужасе восклицает графиня. «Скажите, что не так, ваше величество?» «И ты это исправишь?» «Сделаю все, что в моих силах», — неосмотрительно обещает она. «Ну, если так, то я спасен». Дай слово, что поднимешь мне настроение, и я снова буду весел и бодр, а если нет, тогда помру. Я готова сделать что угодно. Клянись, требует король. Клянусь святыми небесами. Но тогда представь себе такую ситуацию. Есть король, который в тебя влюблен, и в твоей власти сделать его счастливым». «Ты же поклялась вернуть мне радость, так сделай это! Что скажешь, буду я счастливым!» Графиня, конечно, все прекрасно понимает, но пытается изящно вывернуться. «Ваше Величество, всю любовь, которую я вправе вам отдать, я вам дала вместе с моей преданностью. Приказывайте, я буду повиноваться!» «Но я же сказал, что люблю тебя!» раздражается Эдуард. «Вам нужно красивое тело?» «Ну, берите, если можете, хотя цена ему невелика, по правде говоря. Или вам нужна моя честь? Возьмите, если сумеете. Берите все, что сможете взять». «Мне нужна твоя красота», — довольно-таки прямолинейно заявляет король. «Если бы я смогла отделить внешность от личности, я бы с радостью сняла ее и отдала вам, но поскольку они неразделимы, «Вам придется взять мою красоту вместе с моей жизнью». «Но ты могла бы дать мне ее как бы взаймы. Я бы с удовольствием попользовался и вернул тебе». «Вы же понимаете, что невозможно дать взаймы душу, оставив тело живым. И точно так же невозможно дать взаймы тело и при этом сохранить душу. Тело — это храм, в котором обитает душа» если я впущу вас в жилище моей души, то погублю и ее, и себя. Короче, умри. Но не давай поцелуя без любви, как учил нас Чернышевский в «Бессмертном романе» «Что делать». «Но ты же поклялась дать мне все, чего я захочу», — упорствует Эдуард. «Нет», — возражает графиня, — «я поклялась дать то, что могу» но я и прошу только то, что ты можешь дать. Вернее, даже не прошу, а предлагаю обмен. Дай мне свою любовь, и я готов платить за нее ценой своей огромной любви». «Если бы вы не были королем, ваше величество, такие слова звучали бы оскорбительно. Вы сулите мне любовь, но разве вы имеете право распоряжаться ею и отдавать мне? У вас есть жена, ваша любовь принадлежит ей». «И точно так же у меня есть муж, так что я своей любви не хозяйка. За подделку вашей печати полагается смертная казнь. А ведь это преступление куда менее тяжкое, чем нарушение священных уз брака. Законом за это наказание не предусмотрено, это правда, но ведь закон Божий намного важнее, чем законы человеческие». «Власть мужа над женой была признана еще при Адаме и Еве, когда не было никаких королей. Вы что, испытываете на верность меня, женщину, чей муж доблестно сражается за вас? Вас я не боюсь, а вот божьего суда, да, боюсь», — уходит. «Ну до чего умна!» Говорит себе Эдуард, от таких слов она кажется мне еще красивее, и не поймешь даже, что в ней лучше красота или ум. Рядом с ней я сам себе кажусь мерзким и порочным, а ведь мог бы, как пчела, питаться медом ее душевной чистоты. Для такой нежной красоты суровый долг, пожалуй, слишком строгий контролер. Ну ничего, я своего добьюсь. Моя любовь заставит замолчать и ее разум, и рассудок. Входит Орик. «О, ее отец явился!» — радуется король. «Сейчас я его подговорю, пусть вправит ей мозги!» орик замечает, что Эдуард не то расстроен, не то озабочен. «Что случилось, Ваше Величество? Может, я могу чем-то помочь, если старых сил моих на это хватит?» «Ого! Старых сил? Это в двадцать четыре года?» Похоже, автор пьесы решил окончательно состарить этого персонажа, чтобы записать его в отцы прекрасной графини. «А я как раз собирался просить тебя о помощи. Тут, понимаешь ли, какая проблема. Мы порой даем необдуманные обещания, выполнение которых потом свинцом ложится на нашу совесть. Не дай мне бог в летах моих преклонных...» расплачиваться свицом греха за золото легких обещаний, — говорит Ворик. В моем возрасте уже допустимо быть грубым и никому не угождать. Повторяю, если б я знал причину вашей грусти, пошел бы на любые муки, чтобы вас утешить, только б силы мне не изменили. Обманщики всегда обещают и не делают, — недоверчиво отвечает король. Не сомневайся, ты мне и пообещаешь, и даже клятву дашь, А когда узнаешь, о чем я тебя прошу, сто раз пожалеешь, что дал мне слово, и, скорее всего, откажешь в помощи. Клянусь вам, ваше величество, только подставьте меч, и я сам на него упаду, если вам это нужно. А свою честь готов потерять, чтобы мне помочь? Но, если нет никакого другого способа решить вашу проблему, то я и на это пойду с радостью. Не может так получиться, что ты поклянешься, а потом отречешься от своей клятвы. Ну, Эдуард, обставляется со всех сторон, буквально выворачивает руки старику Орику, чтобы тот не смог отступиться и сдать назад. Никогда так не поступлю, даже если смогу. Просто не захочу нарушить данную вам клятву. «Не зарекайся, все может случиться. Если так произойдет, как я должен буду реагировать?» «Тогда скажите мне все, что обычно говорят негодяю, который нарушает святость клятвы». «А ты сам что сказал бы такому человеку?» «Я сказал бы ему, что он изменил и Богу, и людям, и за это и Бог, и люди отвернутся от него». «Как ты думаешь, кто мог бы уговорить человека нарушить «Святой обед!» Иными словами, кто мог бы уговорить человека нарушить супружескую верность, соблюдать которую клялись перед Богом во время венчания? «Ну, обычному человеку это не под силу, а вот дьявол, пожалуй, смог бы». Тут Эдуард, кажется, решает, что уже достаточно заморочил голову Уорику, и можно приступать к делу. «Тогда у тебя два варианта». Либо ты сослужишь мне дьявольскую службу, либо станешь клятво преступником и порвешь отношения между нами. В общем так, если ты хозяин своему слову, то иди к своей дочери и прикажи ей. Или уговори, или заставь. Как хочешь, так и сделай. Но пусть она ответит на мою любовь. И не возражай мне, у нее обед, который она дала мужу. «У тебя обед, который ты дал мне, и пусть твой обед перевесит. И знай, что если у тебя не получится, твой король умрет, уходит». У Орика остается один на один с поручением, которое немыслимо выполнить. «Король совсем обезумел», — уныло сетует он, «а я дал ему клятву и обязан ее соблюдать». Конечно, велик соблазн нарушить обед, ведь лучше осквернить святыню, чем не спровергнуть ее. Нет, и то, и другое плохо. Я сдержу клятву и отрекусь перед дочерью от всех мудрых наставлений, которые я ей когда-то давал. Придется ей сказать, что нужно забыть мужа и отдаться королю». Но при этом добавлю, что приступить обед нетрудно, зато потом трудно будет получить прощение. Скажу, что ей, как графине, допустимо совершать не совсем красивые поступки. Люди ничего не скажут, не осудят, но грех-то ляжет на душу несмываемым пятном. Вот пусть сама и выбирает. Еще скажу, что я обязан попытаться ее убедить, Но пусть честь и совесть ей подскажут, соглашаться или нет. Входит графиня Солсбери. «Вот и она», — говорит себе Орик. «Интересно, найдется ли на всем свете отец хуже меня?» «Я вас ищу, отец», — радостно бросается к нему графиня. «И мать, и пера послали меня к вам попросить, чтобы вы как-то отвлекли короля от мрачных размышлений». «Что же делать?» — мучительно думает Уорик. «Как мне быть с этим злополучным поручением? С чего начать-то?» — обратиться к ней. «Дитя мое, «Хорош отец, склоняющий своё дитя к соблазну. Может, назвать ее супругой Солсбери?» «Тоже не годится. Мы с ним друзья. Разве допустимо так предавать дружбу?» Он набирает в грудь побольше воздуха и приступает. «Я сейчас с тобой говорю не как с дочерью и не как с женой моего давнего друга. Перед тобой стоит не твой отец, а стряпчий по дьявольским делам. Я должен исполнить поручение короля. Он в тебя влюблен, у него есть власть, чтобы отнять и твою жизнь, и твою честь, поэтому я советую тебе согласиться пожертвовать честью, чтобы сохранить жизнь». В конце концов, если потеряешь честь, ее потом можно снова обрести. А если потеряешь жизнь, то это уже навсегда. Не забывай, что он король, и даже если он кого-то позорит, то все равно получается выгода. Своим величием он как бы покрывает твой стыд, понимаешь? Его имя смягчит твой грех. Подумай о том, что если невозможно что-то сделать, не опозорив себя, То в этом и греха нет. У тебя просто нет выбора, поэтому тебя и осуждать не за что. Вот, ради того, чтобы выполнить задание своего повелителя, я выставил порог как добродетель. Теперь слово за тобой». «Да что ж такое? Из огня да в полымя!» — в отчаянии восклицает прекрасная графиня. «Я только-только избавилась от врагов, осаждавших замок, и теперь попала в еще худшую осаду со стороны своих близких. Что, королю недостаточно было опорочить только меня? Ему нужно было еще и моего отца в грех вводить. Уж если мой отец грешен и порочен, то мне и подавно позволительно быть такой же, ведь яблочко от яблоньки недалеко падает». А коли так, то получается, что все можно, все дозволено. Пусть молодость живет узды не зная, далой все запрещения закона. Нет уж, лучше умереть, чем согласиться стать жертвой нечистых вожделений. Орик безмерно рад, что дочь приняла такое решение, хотя он по честному сделал все, чтобы выполнить поручение короля. Я рад слышать эти слова. «Теперь я могу отречься от всего, что говорил тебе. Забудь, лучше почетная могила, чем срамная почевальня монарха. Чем выше человек по своему положению, тем виднее его поступки и тем больше вес они имеют. То, что совершают люди, облеченные властью, становится примером для подражания. Если ему можно, значит, нам тоже можно». «Дурные поступки властителей вводят в соблазн его подданных, поэтому короли должны понимать всю меру ответственности за собственное поведение. То, что можно простить обычному человеку, недопустимо для правителя. В золотом кубке отрава гажа. И если ты ради этой отравы пожертвуешь своей честью, то будешь втройне опозорена. Я ухожу, дочь моя, и очень надеюсь, что ты не передумаешь» и останешься тверда в своем решении. Уходит.